Глава двадцать пятая. На самом полюсе. После разговора все улеглись и скоро заснули. Один Гаттерас не спал. Ночь на полюсе земли была тиха, ясна, спокойна. Остров был совершенно необитаемый. В его накаленной атмосфере не летала ни одной птицы. По почве из пепла сладкая. не ходило ни одно животное в кипящей воде не было ни одной рыбы слышались только глухие раскаты внутри горы над вершиною которой густыми клубами поднимался горячий дым когда белл джонсон доктор и альтаммонт проснулись гатараса не было около них они с беспокойством вышли из пещеры и увидали его на вершине утёса Он глядел на вулкан, в руках у него были инструменты. Очевидно, он делал точное определение положения горы. Доктор подошёл к нему и заговорил, но Гатарас ничего не ответил. Казалось, он ничего не слыхал, не понимал и был поглощён одной какой-то мыслью. "Пора в путь, Гатарас!" Повторил доктор: "В путь! Пойдёмте осматривать свой остров. Мы все готовы, ждём вас. Пойдём в последнюю экскурсию". "Да, последняя экскурсия", скрикнул Гатерас точно в бреду. "Последняя, но самая великая". В эту минуту подошли Альтамонт, Джонсон и Бэлл. Гатерас как будто опомнился. "Благодарю вас", сказал он. Всех благодарю за мужество, за стойкость, за помощь. Он жал всем руки, говорил неровным, прерывающимся голосом и, видимо, был необычайно взволнован. Те, которые меня бросили, безумцы. Я им прощаю. Слышите, доктор? Хорошо, Гатарас. Хорошо, отвечал доктор. Он с беспокойством смотрел на Гатараса. Я не хочу их наказывать. Пусть они получат, что им было назначено. Я отдам им, если только они возвратятся в Англию обещанные деньги. Да. Что это вы, капитан, сказал Джонсон, словно завещание делаете? Да. Именно завещание, ответил Гатарас. И полноте, капитан, вы ещё сколько славы себе добудете, сколько э таких открытий понаделаете? Кто знает? отвечал Гатерас. Несколько минут все молчали. Послушайте, товарищи, заговорил Гатерас. Мы сделали много, но остаётся сделать ещё больше. Все на него посмотрели вопросительно. Да, мы стоим на полярной земле, но не на самом полюсе. Я сказал, что англичанин поставит ногу на полюсе земли, и англичанин сделает это. Мы находимся ещё в 45 географических секундах, всего в 3/4 мили от этой неизвестной точки, и я пойду к ней. Я дойду, я стану ногой на полюс земли. "Да ведь это как раз вершина вулкана", воскликнул доктор. "Я пойду. Недоступный конус. Я пойду. Огненный кратер. Я пойду". Доктор стал доказывать, убеждать, всё напрасно. Оставалось одно средство прибегнуть к силе, но доктор этого средства не любил. Он решился к нему прибегнуть только в самом крайнем случае. Кроме того, доктор ещё надеялся, что физическая невозможность остановит Гатераса. Полярное безумие, говорил доктор про себя. Полярное безумие. Я пойду, сказал Гатерас. И мы за вами, ответил доктор. Да, но только до половины горы, нет дальше. Никак не дальше. Вы должны отвезти в Англию копию с документа, доказательство нашего открытия, если, послушайте, дотеррас, да это решено, доктор, это решено. И если дружеская просьба недостаточна, так я приказываю вам по праву капитана. Доктор рассудил за лучшее не настаивать. Через несколько минут все уже начали взбираться на вулкан. Небо было поразительно чисто и ясно. Гаторас с дьюком шел впереди. Альтамонт, Белль, доктор и Джонсон за ним. «Ей-богу, страшно, доктор!» — сказал Джонсон. «Опасности пока нет», — отвечал доктор. Вулкан был недавнего происхождения. Скалы громоздились одни над другими и держались только каким-то чудом равновесия. Вся гора была грудой камней, ни куска земли, ни клочка мха, ни признака растительности. Земной шар можно сравнить с огромным паровиком. Под влиянием внутреннего огня образуется неизмеримое количество паров, сжатых под давлением, которое взорвало бы земной шар, если бы не было предохранительных клапанов на земной поверхности. Предохранительные клапаны это вулканы. На полюсе, где земная кора тоньше, вулкан поднялся из воды. Воды на этом острове совсем нет, доктор, заметил Джонсон. Если бы остров существовал несколько веков, так на нём появились бы горячие ключи, как бывает обыкновенно в окрестностях вулканов. остров этот, вероятно, выскочил недавно и очень легко может снова юркнуть в океан. Вот что я вам скажу. Чем выше они поднимались, тем и те становилось труднее. Склоны горы делались отвеснее. То и дело надо было остерегаться обвалов. Часто поднимались столбы пепла, душили или ослепляли, или потоки лавы преграждали путь. На некоторых горизонтальных площадках под остывшую и отвердевшую корою текла кипящая лава надо было ощупывать на каждом шагу палкой чтобы не провалиться в расплавленное вещество от времени до времени кратер выбрасывал осколки накалённых докрасна камней некоторые из них лопались в воздухе как бомбы и разлетались далеко во все стороны гатырас с необыкновенной ловкостью взбирался всё выше Он достиг другой скалы, представлявшей площадку футов в 10 шириною. Эта площадка была окаймлена огненной полосою. Встретив повыше утёсы, эта река расходилась на две ветви и оставляла узкий проход. По этому проходу Гатарас пробрался и остановился. Казалось, он глазами измерял расстояние, которое оставалось пройти. По горизонтальному направлению он находился футов в 600 от кратера, то есть от точки полюса, но в вертикальном направлении приходилось подняться ещё на 1500 футов. Восхождение продолжалось уже около 3 часов. Казалось, Гэтырас не чувствовал ни малейшей усталости, но все остальные просто из сил выбились. Вершина вулкана недосягаема, кричал доктор. Гатерас, остановитесь. У нас ноги подкашиваются, сил нет идти дальше. Оставайтесь, оставайтесь, а я пойду. Да ведь это бесполезно. Вы уже на полюсе земли. Нет, выше, выше, выше. Гатерас, друг мой, послушайте, выше, выше, выше. Нет, Гатерас, мы не можем этого допустить. Доктор не кончил. Гатерас прыгнул через исток лавы. Все вскрикнули, но капитан был уже по ту сторону истока и шёл дальше. Его верный дьюк следовал за ним. "Гатерас!" вскрикнул доктор. Гатерас уже исчез за дымом, и только слышался его голос: "На север, на север, на вершину Гатерасовой горы. Вы запомните гору Гатераса!" Что тут делать? восклицал доктор. Альтамонт попытался было тоже перепрыгнуть через исток, но чуть не погиб в расплавленной лаве. Товарищи едва успели его подхватить. Готрас показывался иногда из-за столбов дыма и пепла и снова исчезал. Он всё поднимался вверх и дюг за ним. Глухой гул наполнял воздух. Вся город дрожала и колокотала словно котёл с кипятком. Иногда за готарасом слышался шум с обвала, и какая-нибудь огромная скала катилась, подпрыгивая по склону, и с шипением падала в полярный бассейн. Готарас даже ни разу не оглянулся. Он взбирался всё выше и выше. Его фигура уже значительно уменьшилась. Дьюк же казался не больше крысы. Вдруг ветер порывисто дунул, и готарас с дьюком точно задёрнуло огненная завеса. Доктор вскрикнул, но Гатерас показался выше, махая английским флагом. Эта борьба с колеблющимися скалами, с огненными провалами, с удушающим дымом и пеплом продолжалась около часа. Гатерас то поднимался на утес, цепляясь руками за выступы, то хватался за угол скалы, то висел над пропастью, и его качало, словно сухой лист ветром. Наконец он добрался до вершины вулкана и остановился у самого кратера. "Готерас! Готерас!" вскрикнул доктор. "О, несчастный! Я попробую, может, спасу его!" крикнул Альтамонт. Одним прыжком он перескочил огненный поток и ещё за скалами. Доктор не успел удержать его. "Ну беда бедой погоняет", сказал Джонсон. Смотрите, смотрите, сказал доктор. Вон где он! Гатарас с войдя на вершину горы, взбирался на скалу, которая висела над пропастью. Дюк всё не отставал. Гатарас махал своим флагом. Огненный свет кратера освещал и красный флаг, и Гатараса, и верного Дюка. Гатарас, казалось, искал математической точки, в которой сходятся все меридианы земли. Вдруг скала заколебалась под ним. Он исчез. «Погиб — Погиб! — скрикнул доктор. Но Альтамонт и Дьюк успели вовремя схватить безумца. Через полчаса капитан Форварда был вынесен на площадку, и доктор приводил его в чувство. Наконец Гаттерас очнулся. — Как вы себя чувствуете, Гаттерас? — спросил доктор. Гаттерас не отвечал. Взгляд у него был какой-то бессознательный, как у слепого. "Господи!" вскрикнул Джонсон. "Он ослеп!" "Нет," отвечал доктор. "Он помешался." "Помешался!" вскрикнули все в один голос. "Да. С ума сошёл."